Глава пятая. Вера. Вот возьми, произнес кто-то, наклоняясь надо мной. Выпей. Это пойдет тебе на пользу. Где я? Чей это голос? Я открыла глаза и окружающая обстановка постепенно обрела четкость. Каролайн. В камине мигали рыжие огоньки. Мои колени прикрывало колючее шерстяное одеяло. — Тетя Вера, ты проснулась? Маленькая Ева, дочка Карлайн, прижалась щекой к моей груди. Она была чуть-чуть старше Дэниела, но не по годам мудрой. В глазах у меня щипала. Голова раскалывалась. Ступни болели и пульсировали. Такой адской боли я не испытывал никогда. И поэтому обхватила их руками, пытаясь справиться с этой пыткой. «Обморожены», — негромко проговорила Каролайн. «Тебе повезло, что мы тебя нашли. Последний час я согреваю твои ступни. мой пальцы на ногах мы спасли». Она осмотрела мою правую ногу, потом вложила стакан с водой мне в руку. «Пей». Я зарылась лицом в подушку дивана, но Каролайн осторожно подняла мой подбородок и прижала стакан к губам. Я позволила жидкости пролиться мне в рот и слегка задохнулась, когда холодная вода коснулась моего раздраженного горла. Мы нашли тебя на улице час назад, продолжала Каролайн. Мы так радовались этому, дорогая, пока ты не упала в уморок. Мистер Иванов был настолько добр, что помог принести тебя наверх. Мистер Иванов. Каменщик, бежавший из России, всегда был добр к нам. В прошлом месяце он увидел Дэниела в вестибюле многоквартирного дома и дружелюбно улыбнулся, глядя на него. — У мальчика нет отца? — спросил он с сильным акцентом. — Нет, — негромко ответила я, пока Дэниел любовался инструментами мистера Иванова. Мужчина кивнул. — Тогда я разрешаю ему помочь мне сегодня. Вы же не возражаете, нет? Я улыбнулась. Он был так добр. «Пожалуйста, мама!» — закричал Дэниел. «Конечно, дорогой!» — ответила я. А сама достала спицы для вязания и устроилась в кресле в уголке. Дэниел и его новый друг принялись подновлять раствор на камине в салоне. Я резко села на диване. Мой взгляд отчаянно заметался по квартире Карлайн. Дэниел, Туман рассеялся. Его сменил ужас. «Мой сын исчез!» Я встала, не нетвердой рукой поставила стакан. Он упал на пол и разбился. Вода вылилась на старенький голубой ковер. «Я должна его найти!» — крикнула я. «Надо что-то делать!» Его кто-то забрал, кто-то увел Даниила из дома. Кэролайн бросилась ко мне. «Тише, тише!» Ты все утро провела в снегу на улице и наверняка сильно обморозила ступни. Ты никуда не пойдешь. Я тебя не пущу. Я оттолкнула ее руки и сделала шаг к двери, но колени подломились. Кэрлайн обхватила мою голову руками. Мое сердце стучало так сильно, что я больше ничего не слышала. Сколько прошло времени. За окном комнаты было темно. Он проголодался. Ему холодно. Я почти скулила, безуспешно пытаясь встать снова, но потом все таки уступила мольбам Карлайн. Она помогла мне дойти до дивана и гладила меня по волосам, пока мои рыдания не стихли. — Мы найдем его, — негромко пообещала она. Малышка Ева, лучшая подруга Дэниела, села рядом с матерью. ее лицо было испуганным. — Тётя Вера. — прошептала она, заглядывая мне в лицо. — Не стоит сейчас беспокоить тетю Веру, дорогая, — остановила дочку Кэролайн. Ей надо отдохнуть. Ну, — Но, мама, я боюсь, — ответила Ева. — Неужели птичья леди забрала Данила? Я открыл глаза. — Птичья леди? Ева, о чем ты говоришь? — Это плохая леди. Она убивает птичек, — объяснила девочка. «Ева!» — отдернула ее Кэролайн. «Замолчи! Беги наверх и найди свою куклу!» Малышка послушно кивнула и вышла из комнаты. «Не слушай ее, обратилась Кэролайн ко мне. «Она говорит какую-то ерунду!» Я закрыла лицо дрожащими руками. «Но я...» Мой голос сорвался, и я начала плакать. На этот раз без слез. У меня их просто не осталось. «О, Кэролайн!» — воскликнула я. — Мы должны его найти. Умоляю тебя, помоги мне найти его. Прошу тебя, Господи, позволь моему сыну вернуться домой, ко мне. — Я помогу тебе, дорогая, — негромко пообещала Каролайн. Но сначала надо позаботиться о тебе. Спустя час Кэролайн ушла за дровами на рынок на углу. Я села на диване, обхватила руками голову. В ней гулка пульсировала боль, но я все равно встала. Мои колени дрожали, поэтому мне пришлось ухватиться за подлокотник дивана. Я должна выбраться отсюда. Я должна найти его. Я должна вернуться в свою квартиру. — Ты оставайся здесь, милая, — шепнула я Еве. — Твоя мама скоро вернется. Скажи ей, что мне пришлось уйти, чтобы найти Дэниела. Передай ей, что мне очень жаль. Она поймет. Ева кивнула, и я вышла. Я не могла ждать ни секунды. Ступни дергала. Я цеплялась за перила, переползая со ступеньки на ступеньку, пока не выбралась на улицу. Ледяной ветер ударил мне в лицо с такой силой, что я задохнулась. Но я поспешила дальше, ковыляя по тротуару, превозмогая боль. Я должна быть сильной. Ступни отчаянно болели, и прикосновение снега, лежащего под ногами, было сродни кислоте, вылитой на рану. Продолжай идти. Он наверняка тебя ждет. Улица передо мной то расплывалась, то снова обретала четкие контуры. Силы покидали меня. Я это чувствовала. Будь сильной. «Иди!» Ко мне приблизилась мужская фигура, темный силуэт. Крупный мужчина колотил кулаком по ладони другой руки. Я взглянула ему в лицо. По моему телу пробежала ледяная дрожь. «Боже, это мистер Гаррисон!» «Вы только посмотрите, кто это тут у нас!» произнес он с неприятной ухмылкой. Сбежала, не заплатив за квартиру, так что ли? Он схватил меня за локоть и привлек к себе. Прошу вас! крикнула я. Мой сын пропал! Я должна найти его. Слишком поздно, бесстрастно сказал он. Я заметила засохшую пивную пену на его усах. Нет платы, нет дома. Но я договорить я не сумела. Я покачнулась. В глазах потемнело. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я открыла глаза, то почувствовала на шее ледяной холод. Из губы текла кровь. Мистер Гаррисон склонился надо мной. Его горячее, наполненное парами алкоголя дыхание, коснулось моего лица. — Ты идешь со мной! — объявил он, поднимая меня с земли. — Стойте! — крикнула Каролайн. «Отпустите ее!» С другой стороны улицы подбежал пожилой мужчина. «Что здесь произошло?» «Этот человек?» Каролин указала на мистера Гаррисона. «Что то сделал с моей подругой?» Пожилой мужчина выпятил грудь. «Соблюдайте приличия!» Рявкнул он. Мистер Гаррисон отпустил меня, и я снова села на мокрый снег. «Оставьте в покое бедную женщину!» Мистер Гаррисон ухмыльнулся но все-таки вернулся в пап, ругаясь сквозь зубы. «Могу ли я помочь вам отвезти ее домой?» — обратился пожилой мужчина к Кэролайн. «Спасибо, не стоит!» — ответила она, положила мою руку себе на плечо и помогла мне подняться. «Я живу совсем близко, я справлюсь!» «Все равно буду его искать!» — прошептала я слабым голосом. «Знаю, дорогая!» — Каролайн крепче сжала мое плечо. — Мы подадим заявление в полицию. Они начнут поиски. Ее уверенный голос успокоил меня. Когда мы вернулись в квартиру Кэролайн, она уложила меня, подоткнула одеяло, потом надела свитер и вышла на улицу, чтобы найти полицейского. Пока я ждала ее возвращения, Ева пристроилась рядом со мной и положила голову мне на грудь. Я слушала тиканье старых часов с кукушкой на стене. Учительно ощущая каждую проходящую секунду. Услышав шаги в коридоре, за дверью я села. Дверь открылась и вошла Каролайн. Следом за ней шел полицейский с черной дубинкой в руках. Он взглянул на кофейник на плите, потом перевел взгляд на Каролайн. Полагаю, мисс, у вас найдется чашка кофе для офицера, который провел на холоде целый день? Каролайн тут же метнулась на кухню, зажгла плиту и высыпала остатки кофе в кофейник. «Это займет не больше минуты», — сказала Каролайн. «Вера здесь. Как я вам говорила, на улице у нее пропал сын». Полицейскому явно было неинтересно. «Мисс Рэй?» «Да», — ответила я. «Огромное спасибо вам за... у меня не так много времени», — резко оборвал он. «Говорите коротко». «Конечно». Я поправила одеяло, прикрывавшее ноги. Этим утром, когда я вернулась с работы домой, мой сын Дэниел исчез. Офицер поднял веки и сделал глоток кофе из кружки, которую Карлайн только что вручила ему. «Вы говорите, что мальчик был дома один?» «Сколько ему лет?» «Три года». Глаза полицейского буквально впились в меня. «Она работает в отеле «Олимпик», — вмешалась Каролайн, чтобы заполнить паузу. «Вера очень много работает, чтобы содержать сына. Я довольно часто присматриваю за ним, но прошлой ночью я тоже работала, и он... И ему пришлось остаться дома одному. Я должна была говорить только правду. На прошлой неделе я брала его с собой на работу, но моя начальница сказала, что уволит меня, если такое повторится. Офицер!» «Сейчас так много людей без работы. Я просто не могу ее потерять. Я не расположен слушать лекцию о положении дел на рынке труда в этом городе, мисс...» Полицейский смотрел на меня с подозрением. «А где отец мальчика?» «У Дэниэла нет отца», — сказал я. «Во всяком случае, этот человек не участвует в его жизни». Офицер хмыльнулся. «Понятно». Я показала ему плюшевого медвежонка Даниила. Я нашла его на снегу. Это игрушка моего сына. Мужчина достал блокнот и нацарапал несколько слов на листке, кивая в такт движением своей руки. «Побег», — заключил он. «Возможно, мальчик вернется домой. Дети всегда возвращаются». У меня сжалось сердце. «Нет, нет», — взмолилась я. «Вы все неправильно поняли». Дэниел никогда бы не убежал. Его наверняка похитили. Я уверена в этом». Полицейский продолжал ухмыляться. «Вы заметили следы взлома и проникновения? Было разбито окно, выбита дверь, украли что-нибудь ценное?» Я уставилась на него. «Нет, кажется, нет». Он поставил пустую кружку на стол, затем закрыл блокнот и быстро взглянул на часы. «Я так и думал». Мальчик вернется. Он помолчал, потом хрипло хохотнул и добавил, когда как следует проголодается. Дверь со стуком захлопнулась, и я разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Я должна вернуться в свою квартиру!» — прорыдала я. «Я должна быть дома! Вдруг Дэниел вернется!» Карлайн покачала головой. Только не к этому тирану-домовладельцу, который тебя подкарауливает. Ты останешься здесь. Мы можем попросить мистера Иванова проводить нас туда утром. А теперь тебе нужно отдохнуть. Когда Карлайн встала, у подножия лестницы появилась Ева. — Мама, Дэниел не забыл застегнуть свое пальто? Он всегда забывает это сделать, а я ему говорю... Карлайн поспешила зажать дочке рот рукой, чтобы заставить замолчать. За окном кружился снег, ледяной, непрекращающийся. Я даже не знала, надел ли мой малыш пальто.